В доску свой. — Ну вот, — сообразил Ластик, — это я от страха с ума сошел и очень запросто, от нервного стресса. — Приехали, — сказал он вслух. Кажется, я чокнулся. Царевич вздрогнул, обернулся, захлопал глазами. — А? Он затряс головой, словно отгоняя на вождение. — Ты что изрек, холопишка? Потер лоб. И полгольд пробормотал: "Ёлки, не как крышь поехала. Это у меня крышь поехала от вашего XVIII века, чтоб ему провалиться", объяснил Царевичу Ластик, окончательно убедившись, что лишился рассудка. "Вот и мерещится, чёрт тебе что?" Голубые глаза Достославного потомка Рюрика моргать перестали, а наоборот раскрылись широко-широко. "Боже пресвятый! Патер ностер. Ну, честное пионерское!" Забормотал, и вдруг «Как броситься к ластику, как схватит за плечи и давай трясти! Ты кто такой? Ты откуда тут взялся?» «Я?» «Эраст Фондорин, из шестого класса, из Москвы!» лепетал ластик, болтаясь в сильных руках Дмитрия, будто трепишный Петрушка. «А ты-то, о, вы-то кто? Почему честная пионерская?» Царевич и выронил шестиклассника. Сам тоже плюхнулся рядом, прямо на землю, вытер лоб. «Мать и Божия! Свой! Советский! В доску свой! Честная пионерская?» «Так я и есть пионер! Юрка меня звать?» «Юрка Атрепьев, из 5-го Б. 78-я школа имени Гайдара, город Киев». «Имени Гайдара?» — удивился Ластик, хотя, казалось, удивляться дальше было уже некуда. «Ну да, писателя Гайдара. Ты как сюда попала, Раст? Ну и имечка!» Как у актёра Гарина? Сморел Каин 18-й. Зыкинское <зывы> кино. Нет, не смотрел. Про такой фильм Васик даже не слышал. Я в хронодыру провалился из 2006 -го года. Из 2006? -го! Ахнул пионер Юрка. Здоровско. А я и в 67 1900 тоже провалился в эту. Как ты её назвал? Хронодыра. Нет, я не сошёл с ума, понял, тут ластик. Мне просто повезло ужасно, просто невероятно повезло. Недаром я у профессора экзамен на везучести выдержал. Как же ты в неё вляпался? спросил он, глядя на раскрасневшееся лицо товарища по несчастью. Случайно, что ли? Да не совсем. Отрепев, с конфужно почесал затылок. У нас в Киеве лавры есть. Там музей исторический знаменитый. Слыхал, наверное? Ластик кивнул. Хотел сказать, что в Киевской лавре теперь не музей, а монастырь, как в старые времена, но не стал перебивать. Там пещеры есть, ближние и дальние. Черепушки всякие, трупаки, ужас. Иноков черницов там рань погребали. Соскочил Юрка на старый русский и сам не заметил. Ну вот. Я с Виталькой, этот кореш мой, поспорил, что спрячусь там и всю ночь просижу, не здрейфлю. Пошли мы в музей перед сам закрытием. Я в уголке заховался, а Виталька ушел. Да говорит, что на завтра, как музей откроется, он первым придет, ну, я и вылезу. Я свой фонарь китайский на кон поставил, а он ножик перочинный, с четырьмя лезвиями, отверткой и штопором. Царевич вздохнул, видно было, что ему и сейчас жалко того ножика. Остался я один. Когда свет погасили, включил фонарик. Вроде ничего, не страшно. Приведений никаких нет. Скучно только. Стал слоняться по лабиринту. Туда залезу, сюда. Потом батарейка села. Полез доставать новую, да возьми и вырони. Она скатилась куда-то, в глубину склепа. Полез я за ней. Шарил, шарил, ползал, ползал, ну и провалился в какую-то яму, пыльную, да смердячую. Снова выскочило выражение явно не из 1967 года. Там плещ, кости какие-то, жуть. Я, конечно, здорово перетрухал. Зарал. Кой как вылез, иду по стенке, на ощупь чую запах чудной, какого раньше не было. Это ладаном пахло. Я тогда ещё не знал. Вдруг на встречу гонёк, свечка, и видно кого-то чёрного в колпаке. Ну всё, думаю, прав виталька, есть привидения. А оно, привидение это тоже меня увидел, да как завопит, и зуиди -за наваждение сатанинское. Это отец Саватий был, келарь монастырский. Мировой старик, мы с ним после подружились. Юрка расхохотался, вспоминая свой давний испуг. Господи, Иисусе, лафа-то какая! Поговорить по-человечески! Блаженно улыбнулся он, хлопнув ластика по плечу. Попал я в лето семь тысяч сотая и не сразу сообразил, что за год такой. Это я уж потом узнал, что у поляков он считается 1592-й. Тринадцать лет назад это было. Выходит, я в хронодыру провалился. А я думал, это как у Марка Твена. Янки при дворе короля Артура. Не читал? Там одному мужика, американцы, правда, по кумполу стукнули, он очухался, бац. Ха, а сам в средневековье. То ли на самом деле, то ли это у него шарики за ролики заехали, непонятно. Классная книжка. Ладно, попадаю, значит, елки-маталки, В 1592 год деваться мне некуда, ни фига не знаю, не понимаю. Короче, остался у монахов. Я в Бога, в самого себя не верю, но постриг принял, наречён иноком Григорием. Без этого в монастыре нельзя. Пожил в лавре, пару годков надоело. Захотелось мир посмотреть. Пошёл бродить по свету. В Москве жил, в чудовом монастыре. Не понравилось мне там. Несоюзно, недушесушно, братья друг на дружку, поклёп не чей. Короче, полная хреновина. Свалил назад в Литву, в смысле, не в Литовскую СССР, а это тут Украину так называют Литва. Слушайте, рассказ был ужасно интересно. Да и в самом деле здорово. После долгого перерыва говорить по-человечески. Брав, Юрка. А как тебя угораздило? В царевича попасть. В шатер заглянул какой-то дядька в ливреи, наверное, слуга. Увидел, что государь сидит на земле, обняв за плечо мальчишку в драном кафтане. И обомлел. «Сгинь, собака!» — ряфнул на него, отрепьев. Слугу как ветром сдуло. «С ними по-другому нельзя», — виноват, — объяснил Юрка. «Если по-вежливому, слушаться не будут». «Как я в царевич попал?» Он засмеялся. Это вообще атлас. Рубрика нарочно не придумаешь. Кино фан-фан тюльпан. Был я в городке Брачение 2 года назад. Ну и заболел сильно. Воспаление лёгких. Температура, всё плает. Лежу без памяти. Манахи за меня молится, компрессы на лоб ставит. И один из них, когда рубаху мне менял, углядел на моей груди родинку красную. Она у меня всегда была. А около нас у меня, вон, видишь, тоже фиговина с рождения. Плюс там убредил я. Словеса какие-то монахам непонятные говорил, наверное, из 20 века. А чернец, который мне рубаху менял, слыхал когда-то, что у царевича Дмитрия, которого в Угличе то ли убили, то ли и не убили, такие же приметы. Побежал к отцу Игумину. Так, ну и так. Уж не царевич ли это, который от убить спасся? И знаки на теле? и говорит чудно. Игум пошёл к магнату. Ну, это главный феодал, князю Вишневецкому. А там уесна? У него во владениях беглый московский принц. Ну и пошло-поехало. Я сначала-то отпирался, а потом сообразил, ёлки, эта швартуна сама в руки идёт. Мне и раська к тому времени здешней отсталось вот где встала. А что думаю? Стану русским царём. Как говорится, возьму власть в свои руки и наведу в ихнем средневековье порядок. Как у братьев Стругацких, трудно быть богом. Вот эта книжка! Не читал? А еще шестиклассник. У нас в пятом Б и то все прочли. Там про одного благородного рыцаря, который только прикидывался, будто он такой же, как все, а на самом деле он типа пришелец из космоса. С увлечением принял себя пересказывать содержание книги о трепьев, и Ластик был вынужден его перебить. Юр, ты уж про себя рассказывай. Царевич из 5Б махнул рукой: "Да что там?" Дальше быстро пошло. Польский король меня принял как родного, у Жгигмента свой интерес хочет русскую землю оттяпать. Римский пап тоже рад стараться. Я ему обещал Русь в католическую веру обратить. И ты согласился? Ах, ну ластик. Да какая нафиг разница? удивился Юрка. Что одни попы, что другие? Могут и всё равно нету. Но ну, о начёт русской земли. Тут он понизил голос и оглянулся на потолок. Это джигменту шиш с маслом. Так ведь он тебе войска дал. Как же? Да, он. Такой лихитрющий, яко сатана при лукавый. И это сандамирский воевода мнишек набрал мне тысячу шляхтичей и всяк шпаны. Не задарма, конечно. Мнишку я обещал Новгород отдать Псков. Городков разных и золота много. Золото дам, а без городов как-нибудь перетопчется. И ты пошел с одной тысячи солдат Москву завоевывать, поразился Ластик. Ну да, беспечно, пожалуй, плечами Юрка. Казаки с Запорожья подгребли, они с Москвой всегда на ножах. Хм, войско побольше стало. И потом знаешь, как у Суворова не числом, а умением. У нас во Дворце пионеров кружок Юный техник. Я там много чему научился. Оно на во войне пригодилось. Например, когда Острог у Настырский осадным сидением брал. Стены там деревянные, но крепкие, высокие. Мои герои побоялись на штурм идти, а служба есть велика, жарынь. Я двумя большими зеркалами солнечные лучи поймал, зажёг верхушку башни. Стрельцы издались в перепугу. или под Рыльским городом, когда на меня тут казёл бородатый князь Мстиславский с 50.000ми войска попёр. Думал, затопчет к чёртовой матери. Так знаешь ли я что придумал? Юрка улыбнулся во все зубы. Смостерил большой планер на резиномоторе, только вместо резинки жил бычачьих накрутил. прикрепил к хвосту домовую шашку поджёг и пустил лететь над жарское войско ну они и дропанули про это я слышал кивнул ластик вспомнив рассказ боярином стиславского про огненную птицу тёмные они тут вздохнула трепи в дикие совсем и паляки-то как скаты живут про наших же его все говорить нечего а что летуют друг над другом, что кровопивствуют, а те аспиды зложальные. И всё ведь отнищиты от невежества, от того, что знобы кругом. Они, дураки, знать не знают, что можно жить по-другому. Так этих уродОВ жалка мочи нет. Да я раська, пойми, я же Тимурским отрядом командовал. У нас девиз был Слабому помогай, товарища, выручай. Чем ты командовал, не понял, Ластик? Тимуровским отрядом. Ну, как у Гайдара. Тимур и его команда. Там инвалидам помогать, бабулям одиноким и все такое. У вас что, тимуровцев нет? Ужасно удивился он и вдруг спохватился. Да что я? Все я, да я и... Про неинтересное ты мне про двадцать первый век расскажи. Как оно там у вас... Коммунистическое общество должны были к восьмидесятому году построить. Здорово поди живётся при коммунизме. Голубые глаза царевича завистливо блеснули. Монорельсовые дороги, дома в 10 этажей, в магазинах всего навалом, и всё бесплатно, да. Катайся по всему миру, хоть в Африку, хоть в Экианию, куда хочешь. Счастливый ты. Монорельсовые дороги есть. Только мало. Стал отчитываться Ластик. В магазинах всего навалом, но не бесплатно. По миру кататься тоже без проблем, если, конечно, деньги есть. Так деньги не отменили, расстроился Юрка. Жалко. Ну а на Луну мы слетали? Да, давно еще. Американцы. Как американцы? А-а-а, черти! Хотя там в Америке, наверное, уже не капитализм. Капитализм. И у нас тоже капитализм. Лась, как умел, рассказал Царевичу Дмитрию про конец 20-го века и начало 21-го. Тот слушал и мрачнел. А потом как стукнет кулаком по земле: "Эх, меня не было. Если бы я тогда с дуров в склеп не полез, а остался в своём времени, я бы ни подчём такого не допустил". Он встал, сел к столу, уронил голову на скрещенные руки. В общем, жутко распереживался. Ластик подошёл, не знаю, чем его утешить. Но утешать бывшего пионера не пришлось. Через пару минут он распрямился, махнул рукой: "Ладно, что теперь? Мы с тобой тут, а не там. Знаешь, чего я придумал?" Юрка оживился. "Я вот скоро царём стану. Фактически уже стал, так? Ну, самодержавие это по-своему тоже неплохо. Если самодержаться правильный" Делай, что считаешь справедливым, и никто тебе слова поперек не скажет. Я на Руси такое общество хочу построить. Ого-го! Коммунизм, конечно, не получится, материально-техническая база слабая. А вот социализм можно попробовать. Кто не работает, тот не ест. Крепостных крестьян освободить — это первое. Мироедов всяких — к ногтю. Построили же отдельные народы Африки социализм прямо из федализма. Как только освободились от колонизаторов, Чем мы хуже? Здесь Юрка сбился. Наморщил лоб и с тревогой посмотрел на ластика. Слушай, ты знаешь, как оно там вышло? Сорём с царем Дмитрием. В отечественную историю, XVII век ещё не проходили? Нет, это в седьмом классе, развёл руками ластик. Я тоже не дошёл, вздохнул, самодержится. Только рассказы по истории. Там мало. Да и не помню я ни черта. Я больше Природоведением увлекался. Про Бориса Годунова знал только что ему юродивый в опере поёт: "Мальчишки отняли копеечку, велика их зарезать, как зарезал ты маленького царевича". Значит, ты не в курсе. Нет, я больше XIX веком интересовался. Но Юрка не сильно расстроился, наплевать. Я историю по-своему переделаю. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их вот наша задача. Мичурин. У нас в классе написано было: "Не вешай нос, раська. Мы с тобой им тут покажем. Всё средневековье вверх дном перевернём и сделаем СССР в смысле Русь самым передовым государством планеты". И это тебе говорю я, командир тимуровского отряда, а также цари великий князь, понял? Мы втроём таких делов наворотим. Почему втроём? Не понял ластик. С Маринькой Мишек, дочкой Самдомирского воеводы. Это моя невеста. Чуть покраснел царевич и быстро, словно оправдываясь, продолжил: "Классная девчонка. Честная пенерская. Я, как первый раз её увидел, сразу втрескался по уши. Она она такая. Ты не обижайся. Ну ты ещё маленький, тебе про это рано. Я за неё с князем Каредским на поединке дрался. шип его с коня и руку проколол. А он мне щеку с саблей оцарапал. Вот. Юрка показал маленький белый шрам возле уха. Ты не представляешь, какие тут девки дуры. Ужас! А Маринка нормальная. С ней можно про что хочешь разговаривать. Я, конечно, про двадцатый век ей голову морочить не стал, но кое-какими идеями поделился. И она сказала, что тоже хочет социализм строить. Ну, по здешнему это называется «Царство Божье на земле». Две главы хорошо, а три вообще здорово. Как же я рад, что тебя встретил. Будешь мне первым помощником и советчиком. Он крепко обнял современника. Только не обижайся. Придётся тебя к князьям пожаловать, а то Шушер придворный уважать не будет. Только сейчас Ластик вспомнил о своём двусмысленном положении. Ни то падший ангел, ни то воскресший покойник, ни то проходимец. Да как же ты это сделаешь? Ашуйский, Юрка засмеялся. Эрайска, ну ты даёшь. Я ведь тебе объяснял про самодержавие. Что захочу, то и сделаю. Ашуйского твоего бровью одной поведу, и конец ему. Медведю кинешь, прошептал Ластик, вспомнив клетку с желтозубым хищником. Не надо, пускай живёт. Какому медведю? Юрка выкатил глаза. — А, которого я в лесу поймал. Матерый, да? Сеть накинул, веревкой обмотал, — похвастался он. — Один учти, никто почти не помогал. Зачем я буду живого человека медведю кидать? — Отправлю Шуйского этого в ссылку, чтоб не сплетничал, пускай там на печи сидит. Только сначала пусть одну мою вещь отдаст. Он у меня книгу спер. Пожалуйста, ластик. Это не просто книга. Я тебе после покажу, а то не поверишь. Отдаст как миленький, пообещал царевич. Не бери в голову, оряська. Я всё устрою. Ты знаешь, кто будешь? Ты будешь Поповский сын, которого вместо меня в Угличе зарезали. За то, что ты ради царского сына жизнь лишился, Господь явил чудо. Возвернул тебя на землю мне в усладу. И обережение. Тут публика знаешь какая? Что земля вокруг солнца вертится, ни за что не поверят. А на всякую ерунду жутко доверчивы. Им чем чудесней, тем лучше. Ну ладно, пойдем наружу. Хватит москвичам нервы трепать, а то еще помрет кто-нибудь со страху. Вечером сядешь ко мне в карету, наболтаемся от души. А сейчас айда Ваньку валять. объявлю, что признал в тебе своего спасителя Поповича. Помолимся, всплакнём как положено, а потом явлю свою государю милость. Пощижу бояр московских твоего об них заступства ради. Ох, раська! Как же здорово, что мы теперь вместе.